Он чувствовал, как ясно, отстрагиваясь от всего, работает сейчас его ум, и радовался, что ещё 2 часа может развивать свои мысли перед Жаном, который, как он знал, умел и слушать, и возражать. Он отпер дверь, усадил Жана, налил ему кальвадоса. "Давненько я здесь не бывал", сказал Жан, усаживаясь поудобнее. В голосе его не звучало ни малейшего укора. Но Жиль подумал, что он прав. А раньше тут всегда толкался народ, даже стольев не хватало. Так было до Натали. Он поморщился. «Знаешь ли?» «Да, знаю, знаю, дружище», — прервал его Жан. «Страсть — это страсть. Это лучшее из всего, что могло с тобой случиться, в особенности страсть к такой женщине, как Натали». Казалось, он говорил совершенно искренне. И да и нет, сказал Жэль и наклонился к Жану. Он почувствовал, что способен к психологическому анализу, тонкому, простовскому анализу. Когда чувствуешь себя умным, предателем себя не чувствуешь. Видишь ли, когда я с ней познакомился, я был Но ты, конечно, помнишь, с меня словно кожу содрали. Бог знает почему, но именно так и было. Она положила меня на пуховую подушечку, согрела, вернула к жизни. Право. Но теперь... Теперь эта подушка давит мне на лицо. Душит. Вот оно как. всё, что я любил в ней, и что поддерживало меня её властность, её прямолинейность, смельдость, всё это обратилось против неё. Потому что сам ты вялый и неустойчивый, ласково сказал Жан. Если хочешь, да, Может быть, я последняя сволочь, но право же бывает минуты, когда я дорого отдал бы за то, чтобы не представать перед её судом и быть, как прежде, одиноким. Ему следовало бы ради точности добавить, что он не может и помыслить себе жизни без неё, но в порыве гордости и самодовольства по поводу своей удачной статьи и всеобщего одобрения, видя явное сочувствие Жана, он избавил себя от этого признания. Может быть, тебе следует всё это объяснить ей, сказал Жан и умолк. Жан обернулся. В дверях спальни стояла Наталья. Она казалась спокойной. Нет, Глаза у нее были светлее, чем обычно, а дверь была закрыта, когда они пришли. «Добрый вечер», — сказал Жанн, и поднялся с места. Он тоже немного побледнел. «Вы тут беседовали?» — сказала Натали. «Агентство сегодня днем закрыто, и я этим воспользовался, чтобы немного поспать». «Я...» «Ты спала?» В отчаянии лепетал Жилько. Только что проснулась. И сейчас покину вас. Мне надо кое-что купить. Да останься же, торопливо проговорил Жан. Останься. Мы же с Жаном как раз говорили о моей статье, которую я вчера прочитал тебе. Хорошая статья, верно? сказала она Жану. Нет, остаться я не могу. Правда, мне надо идти. И улыбнувшись им, она ушла. и медленно опустились в кресло. «Ах, дьявол!» — выругался Жиль. «Ах, дьявол!» «Как, по-твоему, она...» «Нет, не думаю», — ответил Жан. «Мне кажется, дверь была закрыта. Во всяком случае, ты не сказал ничего ужасного, только то, что иногда тебе бывает муторно. Каждой женщине это знакомо». Нет, это ужасно. Даже очень. Как ты не понимаешь? крикнул он